Студия «Ардис» представляет Татьяна Ма Кафе «Берлин» Первая книга в цикле «Дорогами судьбы» Читает Наталья Штин Пролог Рита потерла уставшие глаза и взглянула на часы на экране ноутбука. Почти три ночи. Она ещё раз прокрутила презентацию на начало. «Кажется, всё готово. И ещё одна чашка кофе, и ещё раз всё перечитаю, и можно идти домой», — подумала девушка. Она бросила взгляд по сторонам и снова заметила, что мужчина, сидевший за столиком напротив, смотрит на неё. «Нет, не смотрит, а пялится». «Не пялится, а прямо-таки прожигает взглядом чёрных очей, как в дешёвом романе», — усмехнулась Рита. «Ну давай». «Скажи мне какую-нибудь милую пошлость, от которой я должна буду растаять, по телу пробегут мурашки, а в животе запорхают бабочки». Девушка п е р е д е р н у л а плечами от отвращения и встала с места, чтобы отправиться-таки за очередной чашкой кофе. «Сколько их было выпито за сегодняшнюю ночь?» Рита чуть не упала, забыв о единственной ступеньке. Столики у окна, задним из которых она расположилась, находились на невысоком возвышении. «Чёрт!» — буркнула себе поднос Рита. Она всегда забывала про эту ступеньку. Кафе «Берлин», неподалёку от станции метро «Белорусская», было её излюбленным местом, где она могла уединиться и спокойно поработать. Кафе было открыто до раннего утра и закрывалось на каких-то два-три часа с тем, чтобы снова распахнуть двери к обеду. Днём и вечером здесь бывало много народу. Кафе располагалось в полуподвальном помещении одного из старинных московских домов. Здесь подавали вкусный кофе и умопомрачительную немецкую выпечку, за что Берлин и снискал популярность у многих москвичей. Рита была завсегдатаем. Находящаяся всего в десяти минутах ходьбы от дома кафе не могло не привлечь её в н и м а н и е а вкусные булочки, пирожные, муссы и шарики мороженого завоевали её сердце навсегда. не говоря уже о всевозможных кофейных вариациях. Рита приходила сюда поздним вечером, когда поток посетителей испарялся, и все нормальные люди сидели по домам, а ещё более нормальные вовсю дрыхли в тёплых постелях. Именно поздно вечером, где-то после одиннадцати, её излюбленные места, столики у окон, освобождались. К тому же по ночам эспрессо и капучино шли по полцены, а со скидкой постоянного клиента Рита вообще получала их за копейки. Вечерами можно было сидеть в тишине, попивать кофе и продуктивно работать, время от времени поглядывая на ноги редких прохожих. Окна Берлина были как раз вровень с тротуаром. Сейчас в три ночи посетителей не было вообще, только она да тот мужчина со жгучим взглядом чёрных глаз. Рита снова усмехнулась. И откуда у неё в голове всплывает такая чушь? Надо больше спать и меньше читать любовных романов. Но спать она сегодня не планировала. Завтра очень ответственный день. Когда Рите предстояло что-то важное, она никак не могла уснуть, а потому предпочитала поработать в кафе или просто слопать здесь что-нибудь вкусное. Для поднятия боевого духа, так сказать. Ночью в Берлине было самообслуживание. Нужно самому подходить к стойке, делать заказ, ждать, пока сонный бариста сварит терпкий напиток и самому же нести кофе на свой столик. Рита заказала очередную чашку эспрессо. Дождалась, пока его приготовят, и отправилась назад. Кофе был огненным, обжигал пальцы даже через толстый фарфор чашки. «Рита уже была у вожделенного столика?» Ещё два шажочка, й можно избавиться от чашки. Пальцы горели, и ей хотелось взвизгнуть от боли. Она и взвизгнула, когда снова забыла про проклятую ступеньку, споткнулась и почти упала. Хорошо, что столик был близко, и ей не пришлось растянуться на полу. «Но вот кофе...» Кофе приземлился примёхонько на раскрытый ноутбук. «Нет, нет, нет!» уже не сдерживаясь, заорала Рита. Она схватила салфетки и начала быстро вытирать залитую клавиатуру, и тут же погаши с й монитор. Вытереть-то вытерла, но что толку? Её пальцы начали тыкать в кнопки, но результатом ноль. Ноутбук не реагировал. «Твою ж мать!» К глазам подступили непрошенные слёзы. Вся её работа, Такая важная презентация, над которой она трудилась неделю, неделю. Всё коту под хвост. «Девушка, что вы так убиваетесь? Это всего лишь компьютер. Наверняка можно починить». К её столику подошёл тот самый мужчина, что весь вечер глаз с неё не сводил, бесцеремонно отодвинул её в сторону и начал щёлкать кнопками ноутбука. Рита с надеждой смотрела на его пальцы, красивые, надо отметить, пальцы, Но, к несчастью, не волшебные. Ноутбук так и стоял бездушной консервной банкой, не реагируя ни на какие манипуляции. «Видимо, кофе сразу повредил всё железом», — подытожил мужчина. «Нужно отдавать в ремонт». «Какой ремонт? Лучше сдохнуть». Рита села напротив, положила голову на сложенные на столе руки, спрятав лицо. Длинные волосы пшеничными колосьями рассыпались по плечам. «Ну что вы в самом деле?» — возмутился мужчина, испугавшись, что сейчас станет свидетелем второго всемирного потопа. Она подняла на него глаза. Слёз, как ни странно, не было. «Там очень важная презентация. Я только-только её закончила, и вот...» Рита в отчаянном жесте р а з в е а руки. «Сделайте другую». Велика беда. На его губах заиграла лёгкая улыбка. Если бы они были в дешёвом бульварном романе, то Рита обязательно отметила бы, что сидевший напротив мужчины был лет т р и д т и или около того. Красив, черноволос, щёки и подбородок его покрывала густая, но ухоженная щетина, одет э, в дорогой тёмно-серый костюм. В общем, н е дать ни взять, красавец — герой любовного романа. Но, к счастью или несчастью, они были не в романе, поэтому Рита ничего этого не заметила. И даже сердце её не забилось от внезапно нахлынувшей влюблённости, и улыбка его не вызвала в ней трепетного томления, и уж тем более в животе не запорхали пресловутые бабочки. Она видела только свой сгоревший ноутбук и рухнувшие надежды. «Другую?» — возмутилась Рита. Я эту неделю делала. Когда же я успею другую сделать?» Уставилась она на мужчину так, будто больше ни суразиться в своей жизни не слышала. «Почините ноутбук и сделайте». «Вы не понимаете. У меня завтра важное собеседование на новое место работы. Я готовила презентацию для него. Нет презентации, нет собеседования. Вообще ничего нет». «Ну, может быть, можно как-то...» о б ъ я с н и т ь вашему работодателю, что произошло. Может, вам перенесут интервью. «Издеваетесь», — всплеснула Рита руками. «Да этот придурок и слушать ничего не захочет». «Вы называете своего нового босса придурком?» «Да он такой и есть. Все говорят, что он изверг и самодур». «Зачем же идти работать к такому человеку?» — удивился мужчина. «Там хорошая фирма. Одна из лучших. Шикарная зарплата. Чтобы человеку с таким маленьким опытом работы, как у меня, попасть туда, нужно прыгнуть выше головы. Вот я и прыгнула», — вздохнула Рита, вспомнив свой полёт с чашкой кофе и приземление на компьютере. «Что же делать теперь?» Мужчина смотрел на неё с лёгкой улыбкой. «То ли сочувствует, то ли насмехается», — подумала Рита. «Подождите-ка». Он вернулся к своему столику, взял мобильник и начал искать чей-то телефон. Рита вопрошающе уставилась на него. «У меня есть один знакомый компьютерщик. Он здесь неподалёку живёт. Сейчас мы заставим его немножко поработать», — объяснил мужчина Рите. «Алло, Лёха, спишь, что ли?» — прогремел он в трубку. «Время сколько? д да о всего три часа». «Ты же обычно в обед спать ложишься». «С девушкой? Ты? Вот это новость!» На другом конце, видимо, пробурчали что-то матерное и недовольное. «В общем, так. Здесь нужно срочно помочь одному очень хорошему человеку. Вопрос жизни и смерти». Мужчина послушал ответ, рассмеялся и сказал. «Красивый человек, очень красивый. т а к д о жди, через 10 минут будем у тебя». Он отключил мобильный, захлопнул Рите ноутбук и скомандовал. «Поехали». «Куда?» «Спасать компьютер и увеличивать твои шансы прыгнуть выше головы». «Ехать или нет? Чёрт, она же даже имени этого человека не знала. А вдруг он чикатило какой-нибудь? Презентация презентацией, но собственная жизнь поважнее будет». «Не», — помотала Рита головой. «Не поеду». Мужчина вопросительно приподнял бровь. «Вдруг вы маньяк?» — объяснила Рита. Он рассмеялся. «Думаешь, я сижу по ночам в кафе в надежде, что у какой-нибудь девицы сломается компьютер, и я тут же возьму её в охапку и увезу насиловать или убивать?» «А мало ли», — пожала плечами Рита. «Я похож на маньяка?» «Не знаю ни одного маньяка, который бы признался, что он маньяк», — парировала Рита. «А ты со многими маньяками водила знакомство?» «Ну что вы всё переиначиваете?» — возмутилась Рита. «Ладно, я понимаю твой страх», — улыбнулся мужчина. «Осторожность никогда не помешает. Давай свой ноутбук. Я сам съезжу к Лёхе, а ты сиди ш ь г д е тут. Договорились?» «Хорошо. Дай мне свой номер телефона на всякий случай». Рита продиктовала. «Всё, жди, я скоро вернусь. И не бегай больше с горячим кофе, а то нос разобьёшь». Смешно ему. Мужчина ушёл, а Риту всё трясло. Только сейчас, наверное, напряжение дало о себе знать. Подумав, девушка всё-таки заказала себе ещё один кофе и шоколадное пирожное. Стресс нужно заедать шоколадом, Поднять уровень эндорфинов чем выше, тем лучше. Поэтому за одним шоколадным пирожным последовало второе. За что Рита любила Берлин, так это за то, что и булочки, и пирожные здесь можно было купить в любое время суток. И всегда наисвежайшие. Её спаситель позвонил через сорок минут, когда Рита снова зависла у витрины с выпечкой, решая, стоит ли покуситься на ещё одну сладость или нужно всё-таки взять себя в руки и остановиться. «Как называется файл с твоей презентацией?» «Собеседование 11111». «Зачем столько единиц в конце?» — усмехнулся мужчина в трубку. «Пальцы так сами натыкали». «Хорошо». жди я сейчас вернусь зачем столько единиц хороший вопрос если бы кто-нибудь тщательно покопался в ретинных документах на компьютере то обнаружил бы что многие файлы носили одинаковые названия различаясь только количеством единиц двоек и других цифр на конце так у н е ё было собеседование 1 собеседование 11 собеседование 111111 При этом она всегда знала, какой именно файл содержал нужную ей информацию. А вот стоило ей проявить креативность и придумать документам более логичные имена, и на следующий день девушка ничего не могла найти. Через секунду телефон брякнул сигналом полученного сообщения. «У тебя тут кругом одни собеседования 1-1-1». «Сколько единиц в нужном тебе файле? Напиши». «Запомнить он, что ли, не в состоянии? Пять! Пять единиц!» — раздражённо набрала Рита ответное сообщение. «Неужто так сложно?» Вернулся Ритин спаситель минут через двадцать, когда она уже почти решилась на третье пирожное. Её полный надежды взгляд сменился разочарованием, когда она увидела направляющегося к ней мужчину. Ноутбука при нём не было. «Всё пропало, да?» — только и спросила она. «Вот», — протянул он ей флешку, усаживаясь напротив. Лёха извлёк твоё собеседование миллион единиц, с презентацией всё в порядке. Но сам ноутбук починить к утру он не успеет. Кофе проник и в плату, и в монитор. В общем, там много деталей нужно заменить. Мужчина смотрел на Риту каким-то другим взглядом, не так, как раньше. е Будто за прошедший час, что какой-то там Лёха пытался извлечь из ритиного компьютера плоды её недельных трудов, ритин спаситель узнал о ней что-то такое, что Рита от всех скрывает. «Вроде нет у меня в компе фоток, ню», — подумала Рита, а он уставился на меня так, словно только что видел голый. «Но ноутбук ведь можно починить?» — неуверенно спросила Рита. конечно Лёха всё отремонтирует за несколько дней. Даже всю информацию на диске постарается восстановить, так что не переживай. Слава богу, новый ноутбук она себе позволить в ближайшие месяцы не сможет. Но главное — презентация цела и невредима. А значит, завтра она всё сделает как надо. Сколько я буду должна этому Лёхе за ремонт? Нисколько, — улыбнулся мужчина, слегка прищурившись. «Как кот на сметану смотрит», — промелькнула в голове у Риты. «Может, и правда маньяк?» «Как это? Нисколько». «Я уже с ним за всё расплатился». «Значит, сколько я вам должна?» — упрямо переспросила Рита. «Давай так. Если завтра твоё собеседование будет успешным, и ты получишь эту свою вожделенную работу у начальника Самодура, то с первой зарплаты пригласишь меня на ужин». «Хорошо», — согласилась она, но тут же спохватилась. «А зачем?» Мужчина откровенно во весь голос рассмеялся. «Зачем?» «Ну, для начала, чтобы поесть, а там видно будет». р и т и новый знакомый тут же перестал нравиться. Да он, в общем-то, и раньше ей не особо нравился. Вернее, она даже не смотрела на него под таким углом. А теперь она, наконец-то, присмотрелась и, как та самая героиня того самого бульварного романа, приметила и его красивое лицо, и чернющие глаза в обрамлении густых ресниц, и стильную прическу, и одежду с иголочки. Приметила она и другое, теперь уже откровенно наглый, оценивающий взгляд. и сразу же б р о ш е н н ы е им «а там видно будет» прозвучало как-то двусмысленно и даже непристойно. Но делать нечего, придётся пригласить его на ужин. Если, конечно, ей достанется работа. Я, пожалуй, пойду домой, а то поздно уже, вернее, рано. А мне к десяти на собеседование. Глупо сидеть в кафе до утра, если на носу важная встреча. назидательно сказал мужчина, всё ещё ухмыляясь. «А вы сами-то что здесь делали в такой час?» Ждал, пока у какой-нибудь красавицы сломается ноутбук, чтобы потом похитить её и у в е с т и в неизвестность. «Значит, не повезло вам сегодня?» «Это почему же?» Красавица оказалась не только красавицей, но и умницей. Он снова рассмеялся. «Ты остроумная. Мне нравятся такие девушки». «Нет, туда мы не пойдём», — подумала Рита. «Самое последнее, что ей было нужно в жизни, так это романтические знакомства. И неромантические тоже». «Всё, я ухожу. Позвоню вам, если получу работу». «Я сам позвоню через пару дней, чтобы вернуть ноутбук». «Ах, да, я и забыла. Спасибо вам». Рита взяла сумку и направилась к выходу. эй «Ты даже имя мне своё не сказала?» — услышала она вслед. Девушка обернулась. «Маргарита». И убежала. Мужчине явно хотелось продолжить знакомство. Не зря же он пялился на неё с тех пор, как сел напротив. Прожигал взглядом чёрных очей. Хохотнула про себя Рита. Он, в общем-то, был симпатичным. Да что там греха таить. Очень даже красивый мужчина. Девчонки в таких влюбляются моментально, а в романах про таких говорят «брутальный самец», «мачо». Несмотря на несколько оценивающий взгляд и чуть саркастичную усмешку, он производил приятное впечатление. В конце концов, он её выручил, очень сильно выручил. Что бы она делала сейчас с залитым кофе-ноутбуком и пропавшей презентацией? Рыдала бы, наверное. а завтра отправилась на собеседование ни с чем и села бы в лужу. А этот мужчина её спас. Так что на ужин она его обязательно пригласит, если только получит новую работу. Только бы получить работу. Только бы получить.